В то время как в диске вне луча зернистые амебы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный застренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней, словно волшебным образом, оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни.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 И эти лучшие были ужасные. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими без преувеличения, как спруты, щупальцами. Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший без пищи,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 «Напишу, что камеры сооружены вами», – стоял Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить. «О, это неважно. Впрочем, конечно, и заминочка тот час разрешилась». С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился сверкающим атлам в физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала –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 капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете народных комиссаров. «Панкрат!» Истерически закричал Персиков и тот час в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. «Панкрат!» Повторил профессор. «Я слушаю!» «Ферцайн хер профессор!» Захрипел телефон по-немецки. «Да, с их штори!» «Их бин митербайтер дес берлинер Тагиблац». «Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник берлинской Тагиблац». «Панкрат!» – закричал в трубку профессор. «Бин моменталь зер und он канзе десхальпец нихт эмфанген». «Панкрат!» «Я сейчас очень занят, и потому не могу вас принять». А на парадном ходе института в это время начались звонки. «Кошмарное убийство на Бронной улице!»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 Открывший загадочный красный луч голосила подпись под рисунком. Ниже под заголовком Мировая загадка начиналась статья словами: Садитесь, приветливо сказал нам мастит ученый персиков. Под статьей красовалась подпись: Альфред Бронский, Алонзо. Зеленоватый свет залетел над крышу университета. На небе выскочили огненные слова, говорящая газета, и тотчас толпа запрудила маховую.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 «Эй, таксомотор! На причистинку!» Облупленная старенькая машина конструкции 24-го года заклокотала тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка. «Вы мне мешаете!» Шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света. «Считали? Чего оруть? Профессора Перского с детишками зарезали на малой бронной!» Кричали кругом в толпе. «Никаких у меня детишек нету, сукины дети!» Заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами. «Хм-ту-хм-ту!» хм, ту – закричал таксомотор и врезался в гущу. Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.